Терминология и аббревиатуры. Альфач или альфа-самец – это мужчина, пробивающий женщину на инстинкт или инстинкт размножения. Часто это потенциальный вожак первобытной стаи диких обезьян. Это неуправляемое, буйное, агрессивное, неуменяемое существо с очень высоким уровнем тестостерона, и сломанными центрами торможения. В современном обществе это маргинал, бандит, отморозок, гопник, уголовник, наркоман, алкоголик. Иногда менее опасный и более социально адаптированный мужчина в силу особенностей внешности или харизмы, пользующийся очень высоким спросом у женщин. 95% женщин В присутствии альфача теряют зачатки разума, текут и немедленно ему отдаются. На самочьем сленге это называется «любовь» или «влюбиться». Олень. Не путать с оленем. Это синоним понятия «бабараб» в несколько более мягкой степени. Олень – это мужчина-подкаблучник. без собственных интересов и чувства собственного достоинства, предмет манипулирования, использования и источник разного рода ресурсов для женщин. Баба-раб. это безвольный, лишенный чувства собственного достоинства мужчина, благодаря зомбирующему баба государственному воспитанию, комплексу вмененной общей вины, прессингу общественного мнения. Например, Мужчина должен. Бабараб не имеет самостоятельного мышления, все аспекты жизни которого полностью подчинены женщине, и который искренне считает, что это единственно возможное состояние существования мужчины. Существование бабараба подчинено принципу идеологической триады бабараба. Лебезить перед начальством, присмыкаться перед бабами, опускать друг друга ниже плинтуса. Главной целью, и следствием деятельности бабарабов, является непрерывное увеличение цены секса с женщинами. ББПЕ или бей бабу по лицу. Это эффективный, но несовместимый с уголовным кодексом метод воспитания и коррекции поведения особ женского пола. Быдло это люди, с низким или нулевым уровнем развития души, руководимые архаичными животными инстинктами. Убей, отними, укради, обмани, добей слабого и так далее. Нравственными и моральными нормами не обладают. Ганглий. Это межушной ганглий или бракованный микрочип, незначительное скопление клеток серого вещества. которая у подавляющего большинства особ женского пола, судя по их интеллекту и поведению, заменяет полноценный головной мозг госупырь или госуёжище или матриархальный госупырь. Это матриархальное мужененавистническое государство, превратившее мужчин в бесправных рабов, лишившее мужчин прав и возможностей на полноценную семью. отцовство, воспитание детей, преемственность поколений. Мужчина, рожденный на территории госупыря, с раннего детства унижается, зомбируется, лишается мужественности и собственного достоинства. По мере взросления морально и физически калечится в так называемой армии, раба армии Далее становится жертвой бабоориентированного семейного кодекса. алиментного беспредела насильственно лишается детей, жилья и имущества в пользу баб и госупыря. Демоверсия, он же режим заманухи или рекламной акции. Это вариабельный по длительности этап в отношениях мужчины и женщины, в течение которого женщина играет роль верной, покорной, понимающей, хозяйственной, сексуальной, Любящей подруги, как правило, потенциальной жены, заканчивается после того, как лох надежно зафиксирован штампом в паспорте, и или от лоха удалось забрюхатиться. Далее начинается инверсия доминирования. Жена-ненавистник это мужчина, соскочивший с обслуживания женщин, включивший мозги. начавший жить своими интересами и активно противодействующий системе бабских парадигм и манипуляций. Мужчина, которому женщины сделали много зла, которое он осознает, помнит и не прощает. ЗППП – это заболевание, передающееся половым путем. Вегенерические заболевания. Инверсия доминирования. Это захват женщиной власти и контроля над жизнью, поведением и, главное, имуществом и доходом мужчины, осуществляемый с помощью бесчисленных грязных манипулятивно-демагогических техник и приемов, истерик, скандалов, разнообразных методов психологического или физического насилия, этап отношений, следующий за демоверсией или режимом заманухи. КАДАВР или кадавр в фазе активного доминирования, сокращенно кат. Это существо, в которое превращается женщина, психологически сломавшая мужчину, мужа, в результате инверсии доминирования. Начало процесса в среднем в возрасте 23-27 лет, иногда с ранней юности. Поведение кадавра. В фазе кадавра Бывшая женщина утрачивает черты женственности, нормой является постоянная агрессия, недовольство, истерики, скандалы, хамство, применение наиболее грязных манипулятивных приемов, тотальный контроль, постоянное унижение человеческого достоинства мужа, детей и прочего окружения, физиология кадавра, многократное относительно нормы повышение тестостерона. до или выше среднего мужского уровня одновременное снижение уровня женских гормонов, что приводит к старению в среднем на 15-20 лет раньше, чем у нормальной женщины, сильному и раннему ожирению по мужскому типу, огрублению голоса, раннему обретению уродливой или очень уродливой внешности. Эгалитарное мужское движение. Сокращенно ЭМД, это международное сообщество людей, главной целью которого является просвещение и системная помощь в выживании мужчинам в крайне враждебном и опасном для них современном мире. Эгалитарное мужское движение это объединение людей, которые поняли, что причиной демографической катастрофы ранней мужской сверхсмертности, краха института семьи. бесчисленных несчастий миллионов людей в личной жизни являются глобальная дискриминация мужчин и отцов в правовом поле, системном подавлении естественных проявлений мужественности, целенаправленного шельмования, дискредитации, насаждения криминализации и клоунизации образа мужчины и отца посредством СМИ, общественного мнения, социальных стереотипов, культуры, И искусство эгалитарное мужское движение выступает за реальное а не формальное равенство полов перед законом при котором упоминание половой принадлежности в законах и вытекающие из этого двойные стандарты льготы послабления и преференции представителей представительниц одного из полов за счет дискриминации в отношении второго пола должны быть полностью исключены и запрещены законом, в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации. Манифест эгалитарного мужского движения гласит. Первое направление в работе – просветительское, Суть его состоит в том, чтобы разъяснять миллионам мужчин в России и всей заинтересованной русскоязычной аудитории вне зависимости от страны проживания. Объяснение сути матриархального перекоса в обществе и вопиющей дискриминации мужчин, причин – катастрофы семьи, информирование широких слоев населения, привлечение новых сторонников – тут необходимый базис для создания общественного резонанса, который обязан привести к изменению существующего правового положения мужчин. Второе направление, основное – носит гуманитарный характер. Задачи эгалитарного мужского движения включают продвижение идей, способствующих радикальной реформе семейного законодательства, фактическому уравниванию мужчин и женщин перед уголовным законодательством, установлению равного пенсионного возраста мужчин и женщин, обеспечению фактического равноправия родителей при разводе, И обеспечение реальных прав ребенка на общение с каждым из родителей. Внедрению практики проживания ребенка 50 на 50 с каждым из разведенных родителей. Обеспечению возможности пересмотра решения о месте проживания ребенка раз в три года. Внедрению концепции раздельного режима имущества супругов в браке. преданию брачному контракту реальной неоспоримой юридической силы, имеющей приоритет над семейным кодексом, искоренению правоприменительной практики, посягающей на незыблемость принципа презумпции невиновности, при обвинении мужчины в изнасиловании, существенному поднятию престижа и оплаты преподавателей, увеличению количества мужчин в сфере педагогики и образовательной деятельности. Внедрение практических мер, способствующих заинтересованности мужчин в работе в средней и начальной школах. Продвижение идей. Отказа от обязательного призыва на военную службу в пользу контрактной армии. Принятие развернутой государственной программы мужского здравоохранения. Борьба со сверхсмертностью мужчин как одного из главных национальных приоритетов. Запрет аборта. без согласия супруга добровольность отцовства вне брака возможности уголовного преследования за подложное отцовство обязательности прохождения ДНК-теста по факту отцовства в браке презумпции так называемого неотцовства в браке то есть мужчине не может быть вменено отцовство пока его биологическое отцовство не доказано ДНК-тестом Противодействие практике ложных обвинений женщинами мужчин в изнасиловании, так называемому шурыгингу, создание и введение системы реальных наказаний для женщин, необоснованно обвиняющих мужчин в изнасиловании, с целью мести, шантажа или получения материальной выгоды, минимизации вмешательства государства во внутренние дела семьи. Поэтапного отказа от алиментной практики в пользу брачного контракта, на период до полного прекращения действия алиментного законодательства, полный контроль и подотчетность в тратах алиментных средств и равенство трат вторым родителям; переориентации государства на поддержку стабильности полной семьи; противодействие пропаганде феминизма как сексистской идеологии. Отказ от понятия гендер- концепции равенства результата, противодействие демонизации и шельмования мужского пола в СМИ. И третье направление деятельности эгалитарного мужского движения носит социально реабилитационную направленность. Создание в рамках организации служб, интернет-ресурсов и центров юридической и психологической помощи мужчинам. Устав эгалитарного мужского движения. Эгалитарное мужское движение не является и не может являться объединением жена-ненавистников и выступает против какой-либо дискриминации людей по признаку пола. Эгалитарное мужское движение за присутствие разумных, образованных женщин-активисток, как среди участников организации, так и за ее пределами. Наличие женщин-активисток не подразумевает противоречие со стратегией максимальной юридической и личной безопасности для мужчин в рамках действующего законодательства и судебной правоприменительной практики сторонником или противником какой-либо религии, поскольку все подобные вопросы находятся вне задач и формата деятельности эгалитарного мужского движения. Попытки навязывания религиозных взглядов в продвижении идеи эгалитарного мужского движения запрещаются уставом и правилами эгалитарного мужского движения, участникам и сторонникам какой-либо этнической или национальной идеи, поскольку правовая и социальная дискриминация мужчин, отцов и детей являются общемировой проблемой во множестве самых разных стран и у множества разных народов. Русскоязычное эгалитарное мужское движение является частью общемирового движения, по защите прав мужчин, отцов и детей, и стремлению к юридическому равноправию полов, сторонникам любого рода патриархата или патриархальной семьи, эгалитарное мужское движение исключительно за партнерство и равноправие в семейных отношениях в условиях равной юридической и правовой защиты социальных, родительских и имущественных прав всех членов семьи, как детей, так и обоих родителей. Эгалитарное мужское движение также является законопослушным объединением, готовым к диалогу с властью, придерживается позиции, что главной причиной краха семьи в России и во всем мире являются несовершенство семейного законодательства и объективные социальные, биологические и экономические предпосылки, но не личные качества отдельно взятых женщин или мужчин. не имеет и не может иметь ни малейшего отношения к ЛГБТ-сообществам и прочим подобным объединениям. Внутренние правила этики и общения эгалитарного мужского движения запрещают личные оскорбления или выраженную не в цивилизованной форме критику между активистами, имеющими ресурсы для публичной работы с аудиторией. Инициативы эгалитарного мужского движения на законодательном уровне Во-первых, это законопроект об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России. Законопроект подготовлен юристом и активистом эгалитарного мужского движения Антоном Сарвачевым. Во-вторых, петиции о принятии законопроекта об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России. И в-третьих, это петиция об отмене алиментов в Украине. Подписать петиции и связаться с активистами эгалитарного мужского движения можно через сайт данной общественной организации, а также в социальных сетях. Маскулист – это мужчина, выступающий за права мужчин, возвращение понятий мужественность и собственное достоинство. за осознание мужчинами своих истинных целей, интересов и назначения. Настоящий мужчина или настоящий мужик Это вымышленный, придуманный недалекими женщинами персонаж, который в реальной жизни существовать не может, поскольку должен сочетать в себе взаимоисключающие качества нескольких противоположных типов мужчин. Образно говоря, так называемый «настоящий мужчина» — это гибрид из безлимитного банкомата с функцией вибрации по первому требованию, выдрессированного баба-раба, низкопримативного мужчины с высоким социальным статусом и альфа-самца, омега или омега-самец. Это наиболее слабый физически и или психологически самец в стайной иерархии животного мира. У людей это мальчик, мужчина, в силу особенностей психотипа, не способный адаптироваться к стайной иерархии. Как правило, людей – градации существ с нерабочим мозгом, в криминализованных группировках, сформированных и сохраняемых насильственными методами. В школе, раба армии, тюрьме, часто Омега это человек интровертного психологического типа. В свободной жизни, вне общения с быдло, Омега часто является интересной, полноценной творческой личностью, продуктивным и зачастую очень социально успешным человеком. Многие из знаменитых людей, ученых, писателей, поэтов, художников. и так далее, в детстве были омегами. ОМП, или особь мужского пола, это мальчик или мужчина. ОЖП, это особь или особо женского пола, то есть девочка, девушка или женщина. Пилотка, или пельмень. Это ассоциативное, шутливое название женских гениталий. Раздолбанный пельмень. Это ассоциативное, шутливое название женских гениталей, так называемых брачных туристок или РСПХ. Брачная туристка. Это женщина, три и более раза побывавшая в официальном браке. Пилотка-страдалец. или «пилотка страдания». Слушайте определение «олень», «подкаблучник» или «бабараб». «Подкаблучник» – это мужчина в тот или иной период жизни, иногда в раннем детстве, морально сломанной женщиной или женщинами, обычно женой, матерью, бабушкой, училками и так далее. Привыкшие полностью подчиняться бабам, выдрессированные мгновенно выполнять любые их команды и приказы, существо полностью униженное, жалкое, лишенное понятия о собственных интересах, зачатков уважения к себе и собственного достоинства, потребительница. Обычно это женщина, близко к ста всех особ женского пола. Хотя в современном мире часто бывает и мужчина, смыслом и целью жизни которой является сфокусированность на деньгах и материальных ценностях, их приобретении, накоплении и замене устаревших на более современные, модные. Потребительница отличается потребительским отношением к мужчинам на предмет тем или иным способом получения, изъятия, их материальных ценностей. Например, при помощи проституции, брака, как разновидностей грабежа мужчин. Потребительница всегда имеет синдром СДС. Примативность или примативный – это показатель, который показывает, насколько сильно в поведении человека проявлены врожденные первобытные инстинкты. Высокопримативные люди – В своем поведении в основном опираются на инстинкты, низкопримативные, рассудочные люди. В своем поведении опираются в основном на нормы морали, совесть, разум и логические рассуждения. В зависимости от комплексного сочетания влияния на характер и поведение человека, вышеупомянутых факторов выделяют три основных модели поведения – высокопримативный, среднепримативный, И низкопримативный. Как правило, более полное представление о человеке дает соединение ранга с примативностью. Например, высокоранговый низкопримативный, среднеранговый высокопримативный. Прошивки женские базовые прошивки. Несколько основных очень мощных и очень древних инстинктивных моделей поведения. которые женщины практически без изменений перетащили в наше время из очень далеких времен, от очень древних предков человека, вероятнее всего, от первых рыбоподобных существ. Некоторые из прошивок возникли не менее 500 миллионов лет назад. Для темы данной аудиокниги наиболее значимы следующие основные прошивки, регулирующие женскую модель поведения. Постоянный режим сексуальной провокации с целью поиска и привлечения альфа-самцов, носителей лучших генов для спаривания и рождения потомства. На альфа-чей включается программа «Любовь» и привлечение средне- и низкоранговых самцов для проституирования с целью обеспечения едой и другими ресурсами себя и потомства от альф. Ранг Или ранговость — это место, отдельно взятой особи в иерархии в сообществах социальных животных, у человека, и у других высших приматов имеется очень сильный инстинкт борьбы за максимально высокий ранг в группе. Условно, различают особи низкоранговых, среднеранговых и высокоранговых. Понятие ранга обычно используется вместе с понятием примативности. Слушайте определение «примативность». Значение понятия «ранг» частично пересекается со значением понятия «статус». Иногда эти слова используют как синонимы. Режим заманухи или рекламной акции. Слушайте определение «демо-версии». РСП – это разведенная женщина с ребенком или с прицепом. В зависимости от количества прицепов, возможны категории РСП, РС-2П, РС-3П и так далее. Это существо, развалившее семью, пригодное только для секса без обязательств. Для удобства и по причине отсутствия принципиальной разницы, в эту категорию включают матерей-одиночек, не побывавших в официальном браке. ДС или синдром СДС – это синдром суки, дуры, стервы. Сука характеризуется следующими проявлениями. Пренебрежительное и злобное отношение к мужчинам. Комплекс женской неполноценности и поиск виноватых в нем. Обвинение мужчин во всех грехах мира.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 Склонность к использованию стереотипов, нежелание мыслить самостоятельно. Отсутствие житейского ума, часто при высоком образовательном уровне. Стерва характеризуется следующими проявлениями. Комплексом суперпотребителя. Хочу все. Сейчас. И за даром Комплексом эгоиста. Мне все должны. Я же.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 комплексом гильетины. Я непогрешима. Я устойчива. Я безоговорочно права. Они согласные уничтожаются. Статус это место в иерархии, но в отличие от понятия ранг, статус обычно используется для обозначения места и достижений человека в разных структурах человеческого общества. Слив Или слив в унитаз. Это быстрое и радикальное устранение мужчины и дефектной женщины из своей жизни, по скорости и эффективности напоминающие слив нечистот в канализацию. ТП. Это тупая пилотка. Слушайте определение «пилотка». Возможно, варианты толкования. Это особь женского пола без проблесков разума. Феминизм. или феминофашизм. Это близкая к расизму и фашизму идеология, базирующаяся на лживых догмах и фальсификациях, о неполноценности мужчин, угнетении женщин, нарушении прав женщин. Наряду с коммунизмом одна из дефектных искусственных теорий мироустройства, придуманная недалекими философами в XIX веке, воплотилась в реальность И поддерживается исключительно благодаря финансированию мировых капиталистических магнатов и корпораций, которым выгодны разрушительные последствия внедрения феминистической идеологии в общество. Хронофак это пожиратель или пожирательница чужого времени. Термин придуман писателем-фантастом Киром Булычевым. Он же Игорь Мажайко, это человек. обычно женщина по глупости или злонамеренности, отнимающей массу времени у тех людей, с которыми общается. ЧСВ. Чувство собственного величия. У индивидуумов градации быдла заменяет чувство собственного достоинства. В отличие от последнего, ЧСВ нуждается в постоянном подкреплении за счет унижения и травли других людей